навески раздувались от ветра. В капкане на полу была только оторванная человеческая ступня. Удрал гад, только ногу свою оставил. Я подошел, посмотрел. Фу! Ступня была вся гнилая, без ногтей, с облезшей кожей. Какой-то мертвяк забирался. Но это уже не в первый раз. Хорошо, что не пришлось его добивать, а то бы весь дом провонял гнилью.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 Он смотрел в него постоянно и говорил, что видит чудовищ. Один из них – карлик с малиновой кожей, и украл его глаз. Я не верил его историям, он же был сумасшедший. Однажды я ради шутки попросил его дать мне посмотреть в этот оптический прибор. Руженцев предупредил, что если я лишь однажды увижу обитателей иного мира, то пути назад уже не будет. Моя жизнь не станет прежней. И я передумал. Однако, когда руженцев тихо умер в своей палате, мне поручили убирать его вещи. Я не удержался от любопытства и посмотрел в этот глазок. Через него я увидел покойного руженцева. Он до сих пор сидел на своей койке и улыбался. С того дня моя жизнь изменилась. Я пережил столько кошмара, и ему до сих пор нет конца.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 Грозится вырвать язык. Я тому горбуну и зубы выбил, а в другой раз зарубил его топором. Но он снова припирается весь изрубленный. Никак их не убить. Я пробовал переехать. Они везде меня находили, и было только хуже. Лучше жить в доме, который знаешь. Знаешь, куда убегать и как защищаться. Так и живу, отбиваюсь. Усталость копится, но я этим тварям не дамся. Избавившись от гнилой ноги, я закрыл окно, натянул новую леску и завёл капкан. Снова начал осматривать приспособление, надеялся, что больше проблем не будет, и я хоть немного посплю перед сменой. Но на полу в прихожей была горстка мелкого мусора. То оказались деревянные опилки со следами крови. Мне было ясно, что это значит. Опять припёрся этот пионер.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 Он уже снял со стены старинные часы с кукушкой. Пацан попытался спрятаться от меня за угол шкафа, ревностно прижимая часы к груди и словно жалобил меня глазами-бусинами. «Со мной этот номер не пройдет. Часы я тебе не отдам. Это семейная реликвия». Я размахнулся битой и снес его медвежью голову с плеч. По всей комнате разлетелись опилки. Из разорванной шеи мальчишки торчали позвонки, висел кусок пищевода. «Мерзость!»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 Я чувствителен к любым изменениям, поэтому сразу ощутил, что оно стало жёсткое и начало вонять чем-то затхлым. Я открыл глаза. Штукатурка на потолке рассыпалась. Сеточка из мелких трещин расходилась по всей поверхности и вот уже сыпалась на меня, как снежная крошево. В одеяле свалился пух, ткань стремительно старела. Только не это. От стен отслаивались обои. Я встал, схватил дубину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 И если страшитель ко мне прикоснется, то я сам за секунду превращусь в груду костей. Откуда я это знаю? У меня была канарейка Она помогала мне определить присутствие нечисти в доме. Если кто-то влезал ко мне в дом, то птица начинала метаться по клетке. Так было и когда пришел страшитель. Конорейка ему не понравилось Он сунул в клетку палец, и от нее остались мелкие косточки, черепушка и несколько перьев.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 Не хочу знать. Следующая комната. И тут не выход, а пустая обшарпанная комната, где на стене одно только зеркало в старой деревянной раме. И я не стал дожидаться, пока оттуда кто-нибудь вылезет. Двинулся по коридору, открыл следующую дверь. За ней была кухня. Не моя. Чужая кухня. Просаленная, закопченным потолком. По полу расползлись грязные засохшие лужи с прилипшими мухами.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 в своей голубой пижаме и в тапках на бусу ногу. «Руженцев, это ведь ты?» – не верил я. «Собственной персоной», – ответил Одноглазый. «Ты как, друг?» – спросил я. При его жизни ни разу так к нему не обращался. «Да чего мне теперь будет?» – ответил Руженцев. «Ты меня прости за то, что теперь тебе приходится терпеть». «Пустики», – сказал я. «Ты тут не стой, там этот карлик под кроватью сидит».